чувствуя не радость, а скорее усталость. Это пока что полдела, не стоит расслабляться. Подойдя к сидевшему на ковре ракомболю, тот непроизвольно отшатнулся, должно быть, ожидая новых порций цивилизованного европейского следствия. Бестужев опустился рядом с ним на корточке, бесцеремонно расстегнул пуговицы рубашки с накрахмаленным пластроном. На голом теле красовался черный шелковый пояс, не шире ладони, набитые не так уж туго, скорее походивший на некую повязку — Рокомболь сделал попытку отодвинуться. «Сидеть смирно!» — прикликнул Бестужев и столь же бесцеремонно принялся прощупывать пояс. Под пальцами угадывались небольшие, совсем крохотные, не более вишневые косточки, твердые предметы. «Ну вот», — сказал он, выпрямляясь, — «если там зашиты не бриллианты? Я ничего не понимаю в жизни и в своем ремесле. Упакованный багаж, отъезд, бриллианты, спрятанные под одеждой». «Требуется завершающий штрих Сильно подозреваю, где-то поблизости лежит билет. На поезд или на пароход? Ну, не берусь гадать. Я все же не цирковой факир, угадывающий мысли почтенной публики. Но, как бы там ни было, господин Карамболь, усмехнулся он иронично, явно намеревается покинуть Париж. Не там ли недостающее звено?» Он кивнул в сторону изящного Нессессера, истесненной из кожи, лежавшего в углу на столике, чересчур великоватого для того, чтобы в нем лежал лишь бритвенный прибор и тому подобные мелочи. Ксавье понял его моментально, подошел, откинул никелированный замочек, стал ворошить содержимое. — Ну да, разумеется, — сказал он, ухмыляясь. — Два билета на пароход урания, отплывающий из шербура в Монтовидео. Это ведь в Южной Америке, насколько я помню. Думается, я даже могу назвать имя особой женского пола, которую господин Виконт намеревался взять с собой в далекие экзотические места. Примите мои поздравления, Виконт. Я искренне полагал, что вы создание гораздо более примитивное. Намерены и далее, уверить в собственной безнаказанности, проворачивать прежние делишки, пока фортуна от вас не отвернется. Вы оказались гораздо умнее и решили начать новую жизнь. Точнее, подозреваю, старую жизнь на новом месте. Тут лежат банковские книжки с весьма кругленькими суммами на счетах. Что ж, не дурная идея. Деньги и бриллианты, которые в Южной Америке никто не объявлял в розыск, неплохой жизненный опыт, который вы с успехом пустили бы в ход за океаном, множество стран, где вас еще не знают, можно переезжать из страны в страну, если припечет. Неплохая была задумка, согласен. Кто ж знал, что вам так не повезет, и вы нарветесь на нас? По-моему, вы влипли и серьезно. Дэнсон Виль, народ влиятельный и злопамятный. Прошло не так много времени, чтобы эта история изгладилась из памяти публики. Глядя на него снизу вверх, Рокомболь произнес, не без злости, это еще нужно доказать. «Попробуем», — сказал Ксавье. «Вы, вероятно, помните даму в Сиреневом? Она была застигнута налетом и все время оставалась в помещении. Она точно описала не только вашу татуировку на руке, но и ваш костюм вплоть до ткани и кроя. Дамы в таких вещах разбираются, знаете ли». «Парижские присяжные подобным показаниям, данным дамой, поверят сразу и безоговорочно. Мы как-никак во Франции, мсье. Ручаюсь, что в этих чемоданах или в одном из ваших парижских жилищ непременно отыщется этот костюм. Вряд ли вам пришло в голову его выбросить после налета. Вы, в конце концов, не профессиональный налетчик и плохо знаете это ремесло. Ваши интересы лежат в другой области. Так что я надеюсь, на этот раз вам не выкрутится». «Даже если ваши влиятельные родственники и знакомые будут стараться круглосуточно, есть некоторая разница между прежними аферами и вооруженным ограблением ювелира. Вам не кажется? К тому же к вам будут и другие претензии». Он замолчал, многозначительно глянул на Бестужева, и тот понял, что пришла его очередь. Подошел поближе и, стоя над определенно нервничавшим карамболем, зорко сторожившим каждое его движение, начал... К налету на ювелира добавится еще и военный шпионаж. Вы об этом и не подозревали? Харамболь. Этот аппарат, он кивнул в сторону ящиков, законнейшим образом, с заключением соответствующего письменного соглашения, приобретен у его создателя и владельца патента военным ведомством Российской империи. И, следовательно, является собственностью данного ведомства. После похищения инженера, обнаружены у вас дома, «А это попахивает именно что военным шпионажем!» Он замолчал, увидев многозначительный жест к Савье. Молодой инспектор немедленно заговорил. «Слышали, любезный Виконт?» «Мое слово именно так и обстоит».